Но почему они это сделали? Может быть, Багиров как-то связан с Караухиным? Нет, они были в достаточно натянутых отношениях. Тем не менее, именно Багирова пытались убить. Недавно пытались убить лидера грузинских группировок в Москве Гурама Хативарий и заменившего Багирова на его месте Рауфа осейдова Тогда же был убит Исахан Караханов, другой лидер чеченских формирований противника Сланбекова. Нам не нравится все эти совпадения. У Багиру на этот счет должна быть своя точка зрения, и вам ее нужно выяснить. Ну а как я к нему попаду? Не знаю, честно ответил полковник. Я же не могу прорваться силой. Это ваше дело. Мы с трудом собрали деньги, и понимаешь, что лучше вас с этим делом не сможет заняться никто. «Действительно интересно. Откуда у вас деньги?» «Вдруг, словно вспоминая, спросил Дронго. Вы же не могли платить мне свою пенсию?» «А мы на хозерасчете», — усмехнулся полковник. «Иногда оказываем разные мелкие услуги некоторым коммерческим организациям. Так и зарабатываем себе на жизнь. Если бы кто-нибудь из нас был помоложе, конечно, мы бы вас не просили. Но у нас просто не было другого выхода». Вы ведь такой же пенсионер, как и мы. Хотя и гражданин другого государства, но помоложе. «Да», — согласился Дронго, — «я действительно пенсионер. Настоящий пенсионер. «Я не хотел вас обидеть», — спохватился Иваницкий. «Я не обиделся. Вы правы. Лучше меня никто не подойдет. Я полечу в Лондон первым же рейсом, как только смогу взять билет». «Договорились». Иваницкий встал, протянул руку. Удачи вам. За Родионова не беспокойтесь. Он в надежном месте. Спасибо. Передайте ему привет. Обязательно. Как вы доберетесь домой? Уже так поздно. Я поймаю машину, улыбнулся дронга За меня не беспокойтесь. Не пропаду. Оба, поняв двусмысленно ситуации коротко рассмеялись Ещё раз пожали друг другу руки. На следующее утро Дронго отправился в билетные кассы покупать билет в Лондон, но, как он и предполагал, билетов не было. Не достал билетов в компаниях Аэрофлота и British Airways, он поехал в другую компанию, Транс Здесь повезло больше. Нашлось одно место бизнес-класса в Лондон — и он, наконец, купил билет, вернулся в свою гостиницу. Весь следующий день он проспал, лишь дважды выходя из отеля, чтобы купить продукты и воду. Ташкентское противостояние отняло у него много сил и энергии, и он, словно верблюд, откладывающий пищу в горб, заряжался энергией на предстоящую поездку в Великобританию. В воскресенье в 11.40... Он вылетел из Шереметьево-1 в Лондон. Только при посадке он узнал, что самолет полетит в Ригу и уже затем в столицу Англии. Это его взволновало. Он не был в Прибалтике с тех пор, как отделившиеся три республики объявили себя суверенными государствами и ввели свои визы для въезда. Последний раз он был в Таллине в начале 92-го, когда познакомился там с Марией Гротт или Ириной Кислицыной, чья жизнь так глупо и нелепо оборвалась в Бельгии в красивом, ухоженном лесу под Брюсселем. Она ошиблась тогда только один раз. Но в проклятой работе, которой они занимались, ошибаться было нельзя. И тогда она, не дрогнувшей рукой, приставила пистолет к своему сердцу. Воспоминания о той последней встрече в Прибалтике были горькими. Но Ринга, с ней были связаны приятные воспоминания. Во время существования единой страны он часто приезжал в этот город по своим делам и останавливался в гостинице «Латвия». Лучшие номера этого отеля были расположены на каждом этаже в правой части здания, если смотреть со стороны входа. Внизу был неплохой диско-бар, считавший себя по тем временам просто рассадником.